Глава 14, которой горный отшельник заканчивает свой рассказ. Мистер Вотсон, продолжал незнакомец, откровенно признался мне, что решение покончить с собой вызвано было несчастно сложившимися обстоятельствами его жизни, дурным оборотом колеса фортуны. Тогда я начал горяче оспаривать языческое или скорее даже дьявольское мнение, о позволительности самоубийства сказал всё, что мог припомнить по этому предмету. Однако, к великому моему сожалению, слова мои произвели на него очень слабое впечатление. Он не обнаружил никаких признаков раскаяния и внушил мне серьёзное опасение, что вскоре повторит свою ужасную попытку. Когда я кончил свою речь, Вотсон вместо того, чтобы возражать, пристально посмотрел мне в глаза, улыбнулся и сказал: Странно нахожу я в вас перемену после нашей разлуки, мой добрый друг. Я думаю, ни один из наших епископов не мог бы привести более красноречивых доводов против самоубийства, чем те, какие привели мне вы. Но если вы не сыщете человека, который судил бы мне 100 фунтов наличными, мне придётся либо повеситься, либо утопиться, либо отколеть с голоду. А это последняя смерть, по-моему, самая ужасная из всех трёх. Я отвечал ему, что я действительно изменился после нашей разлуки, что на рассвете я размышлял о моих безумствах и раскаялся в них. Я посоветовал ему стать на тот же путь и заключил свою речь выражением готовности дать ему 100 фунтов, если это его выручит, и он не спустит их в кости. Мистер Вотсон, продремавший во время первой половины моей речи, при этих заключительных словах встряхпинулся. Он горячо пожал мне руку, рассыпался в благодарностях и объявил, что я истинный друг, прибавив, что ждал от меня лучшего о нём мнения. Горький опыт, по его словам, достаточно научил его, и он не будет больше доверяться проклятым костям, которые столько раз его обманывали. "Нет, нет", воскликнул он, «Только бы мне встать как следует на ноги, и если фортуна снова сделает меня банкротом, я прощу ей». Я отлично понял выражение «стать на ноги» и «банкрот», поэтому сказал ему очень серьезно. «Мистер Уотсон, постарайтесь, пожалуйста, найти себе какую-нибудь работу или занятие, которое могло бы дать вам пропитание, и я обещаю вам, если только увижу хоть малейшую вероятность, что деньги будут мне возвращены» судить вам гораздо большую сумму, чем названное вами, а это позволит вам прилично обставить себя для любой почётной и прибыльной профессии. А что касается игры, то, не говоря уже о постыдности и порочности этого занятия, вы, по моему убеждению, не годитесь для неё, и она неминуемо приведёт вас к гибели. Странным не слышут это, отвечал он. Ни вы, ни кто другой из моих приятелей никогда не высказывали мне ничего подобного. А я сам думаю, что рука у меня в игре не хуже, чем у прочих. И мне ужасно хотелось бы сыграть с вами на все ваше состояние. Ничего лучшего мне не надо. В придачу я предоставляю вам выбрать игру по своему усмотрению. Однако, милый мой, сто фунтов с вами? Я отвечал, что со мной только билет в пятьдесят фунтов, который я и вручил мистеру Вотсону, обещая принести остальное на другой день утром. Преподав ему ещё несколько добрых советов, я ушёл. Я был более пунктуален, чем обещал. Принёс ему деньги в тот же день к вечеру. Входя в комнату, я застал моего приятеля сидящим в постели за картами с одним продувным игроком. Картина эта, вы сами понимаете, возмутила меня до глубины души особенно когда я увидел свой билет в руках его противника, а перед ним только 30 гиней. Противник этот сейчас же отретировался, а Вотсон в замечательстве сказал, что ему страшно, стыдно. Я вижу однако же, что мне чертовски не везёт, и твёрдо решил оставить игру навсегда. Я много думал о вашем любезном предложении и обещаю вам, что не моя будет вина, если я не последую вашему совету. Хотя я не очень доверял обещаниям Вотсона, это не помешало мне исполнить свое собственное обещание, то есть дать ему остальные 50 фунтов. Он выдал мне расписку, и эта расписка была все, на что я рассчитывал от него взамен своих денег. Дальнейшей нашей беседе помешало появление аптекаря. Не осведомившись о состоянии больного, он с радостным выражением объявил, что получил в письме товажное известие, которое вскоре станет достоянием гласности. А именно, герцог Монмутский высадился на западе сильной голландской армии, в то время как значительный флот маневрирует у берегов Норфолка и готовится к десанту с целью облегчить этое дивеси предприятие герцога. Герцог Монмутский 1649 г. 1685. Побочный сын английского короля Карла II Стюарта. После смерти Карла II в 1685 году ему наследовал его брат Яков II, стремившийся восстановить абсолютизм и католичество в Англии. Монмут, находившийся в момент смерти отца в Голландии, решил воспользоваться обстоятельствами и отнять престол у своего дяди. С этой целью он высадился в Англии, рассчитывая, что преданностью протестантству, а также обещанием соблюдать вольность Англии, сумеет привлечь на свою сторону большинство населения. Однако его планы не оправдались. При вступлении на престол Иаков дал упомянутую в тексте присягу и в первые месяцы царствования располагал поддержкой широких слоев общества. Монмут потерпел неудачу и был казнен. Этот аптекарь был страстным политиком, и самая пустая новость радовала его больше, чем наилучший пациент. Но величайшим для него удовольствием было получить какое-нибудь известие на час или два раньше, чем остальные жители города. Однако его сообщения редко бывали достоверны. Он почти все принимал на веру, и этим многие пользовались, чтобы посмеяться над ним. Так случилось... И сиво теперь с ней новостью. Всколь стало известно, что Герц действительно высадился на самом ничтожном материале, а что касается диверсии в Норфолке, то это была чистейшая выдумка. Аптекарь зашёл только для того, чтобы сообщить нам свою новость, после чего, не сказав ни слова своему пациенту, поспешно удалился распространять по городу полученные известия. События этого рода обыкновенно заслоняют собой все частные интересы. И наша беседа перешла на чисто политические темы. С некоторых пор я был серьёзно встревожен опасностью, столь явно угрожавшей протестантской религии со стороны короля пописта, и считал, что нас вполне оправдывает это восстание и единственной гарантией против гонений на инакомыслящих, которые ученяет попизм, когда он вооружён властью является лишение его этой власти, как вскоре показал прискорбный опыт. Вы знаете ведь, как поступил король Яков после подавления этого восстания, как мало уважал он своё королевское слово, присягу данную при коронации, а также вольности и права народы. Но на первых порах не все это предвидели, и потому Герцграф Мормудский встретил слабую поддержку Только когда зло разразилось, все наконец объединились и изгнали этого короля. Между тем, как в царствование его брата значительная часть нашего населения горячо выступала против лишения его права на престол и теперь сражалась за него с таким рвением и преданностью. Изгнали этого короля. Изгнание Иакова II произошло 23 декабря 1688 года, через три года после неудачного выступления герцога Монмутского. «То, что вы говорите, совершенно справедливо», — заметил Джонс. «И меня часто поражало. Я никогда не встречал ничего более удивительного ни в одной книге по истории, что так скоро после этого наглядного урока, побудившегося, всё наше население сплотиться и изгнать короля Якова для сохранения нашей религии и вольностей у нас находится партия безумцев желающих восстановить на престоле его потомков вы шутите воскликнул старик такой партии не может быть как неплохо моё мнение о людях я не могу поверить чтобы они до такой степени потеряли рассудок кучка ряянных попистов подстрекаемых попами ещё может увлечься этим безнадёжным делом и считать его священной войной. Но чтобы протестанты, сторонники англиканской церкви, оказались такими отступниками, такими фелос де се, этому я не могу поверить. Фелос де се самоубийцы, буквально преступник против себя, греческий и латинский. Нет, нет, молодой человек, я не имею никаких сведений о том, что творилось на свете в течение последних 30 лет. Но всё-таки вам не удастся дурачить меня такой глупой басни. Я вижу, вы хотите потешиться надо мной, воспользовавшись моей неосведомлённостью. Возможно ли, удивился Джонс, неужели вы так долго жили вдали от мира, что не знаете, что за это время произошло два восстания в пользу сына короля Якова? от многих которых в настоящее минуту бушуют в самом сердце королевства два восстания в пользу сына короля Якова Первое восстание произошло в 1715-1716 годах, когда сын Якова II вышелся в Шотландии, но потерпел неудачу. А о втором идёт речь в тексте При этих словах старик вскочил с места и торжественно попросил Джонса поклясться, что все сказанное им правдой. Когда Джонс дал эту клятву, он несколько раз в глубоком молчании прошелся по комнате, потом вскрикнул, рассмеялся и, наконец, упал на колени и в громкой молитве возблагодарил Бога за то, что он избавил его от всякого общения с людьми, способными на такие чудовищные сумасбродства». После этого Джонс напомнил, что рассказ ещё не кончен, и старик продолжал. В те дни, о которых я рассказываю, человечество не докатилось ещё до нынешнего безумия, которого я миновал, видно только потому, что жил в одиночестве вдали от заразы. Началось значительное движение в пользу Монмуты. Убеждения мои склоняли меня на его сторону, и я решил присоединиться к восставшим, к тому же решению, хотя и по другим мотивам пришёл и мистер Вотсон. В таких случаях азарт игрока способен увлечь человека не хуже, чем патриотизм. Мы скоро обзавелись всем необходимым и присоединились к герцогу Монмутскому у Бриджвотера. Несчастный исход этого предприятия, я полагаю, известен вам не хуже, чем мне. После сражения при Серджмуре, в котором я был легко ранен, Я бежал вместе с мистером Вотсоном. Сражение при Сержмуре. Во время этого сражения, 6 июля 1685 года, был разбит герцог Монмутский. Мы проскакали верхом около 40 миль по Эксетерской дороге, а потом, сойдя с лошадей, стали пробираться по полям и проселочным дорогам и пришли, наконец, к лачушке, стоявшей на пустыре, хозяйка которой, бедная старуха, помогла нам, чем могла, и перевязала мне рану, положив на нее пластырь, быстро зажививший ее. «А в какое место вы были ранены, сэр?» — спросил Партридж. Незнакомец ответил, что в руку, и продолжал свой рассказ. «Здесь, сэр, мистер Уотсон покинул меня на следующее утро под предлогом, что хочет раздобыть провизии в городе Коломбтоне. Однако, можете ли вы этому поверить?» Мистер Вотсон, мой друг этот низкий, бесчеловечный, вероломный негодяй, донёс на меня к кавалерийскому разъезду армии короля Якова и по возвращении выдал меня. Солдаты их было шестеро схватили меня и отвели в Тонтонскую тюрьму. Но они положение, в котором я очутился, не опасения за мою участь не беспокоили меня и не досаждали в такой степени, как общество этого вероломного друга который тоже был заключён в тюрьму, хотя его содержали лучше в награду за его предательство. Сначала он попробовал было оправдаться, но не получив от меня в ответ ничего, кроме презрения и упрёков, он скоро переменил своё обращение, обозвал меня злобным и лютым бунтовщиком и переложил всю свою вину на меня, заявив, будто я уговорил его и даже заставил угрозами поднять оружие против нашего милостивого и законного государства. Это ложное показание, потому что в действительности он был гораздо ретиви меня, задел и меня за живое и возмутил до глубины души. Одна та судьба наконец ужалиласна до дной. Когда мы проходили по узкой тропинке между изгородями недалеко от Веллингтона, было получено ложное известие, будто вблизи находится неприятельский отряд человек в 50. И мои конвоиры дали тягу, предоставив мне и моему предателю последовать их примеру. Негодяй тот чужуу бежал, а то бы я, конечно, постарался, даром что был безоружный, отомстить ему за низкий поступок. Я снова оказался на свободе. Свернув с большой дороги в сторону, я зашагал вперёд, куда глаза глядят. Главной моей заботой было избегать людных дорог, городов, И даже в самых простых деревенских домах в каждом встречном я видел предателя. Наконец, поскитавшись таким образом несколько дней, в течение которых поля и луга доставляли мне ту же постель и ту же пищу, какими природа одаляет наших меньших братьев, диких зверей, я пришёл сюда и решил здесь поселиться, пристившись пустынностью и дикостью места. Я нашёл приют у матери этой старухи, которую вы видите, и укрывался у неё, пока известие о славной революции не рассеяло моих страхов. Тогда я вернулся домой, чтобы привести в порядок свои дела, и скоро уладил их к удовольствию как брата, так и моему собственному. Я отказался от своих прав в его пользу, а он выплатил мне 1000 фунтов и закрепил за мной пожизненный вариант. Его поведение в этом случае, как и вообще, было эгоистичным неблагородным я не мог смотреть на него как на своего друга да он этого и не хотел вот почему я немедленно расстался с ним и со всеми своими знакомыми начиная с того дня моя история почти что пустой лист неужели сер вы могли с тех пор жить здесь без вызнадо настоящей минуты спросил джон не цар отвечал старик я много путешествовал И в Европе мало найдётся таких уголков, где бы я не побывал. У меня не хватает решимости просить вас, сэр, рассказать и об этом, проговорил Джонс. Вы так устали, что это было бы жестоко. Но если представится случай, то я буду рад услышать интересные наблюдения, которые не мог не сделать во время своих долгих путешествий человек вашего ума и знаний. Извольте, молодой человек, отвечал незнакомец. Я постараюсь удовлетворить ваше любопытство, сколько могу, и в этом отношении. Тот Джонс снова понесса был извиняться, но был остановлен, и когда уселся, приготовившись с жадностью и нетерпением слушать, незнакомец продолжал свой рассказ, который вы найдёте в следующей главе.